Глава вторая. Первое дело. Лекс отправился в свою квартиру. Добраться до нее было легко. Лекс полностью разобрался в методах строительства здешних зданий, да и дух постоянно осматривал ближайшие окрестности. Ему стены не помеха. Наличие духа в качестве помощника на порядке увеличивало возможности мага во всем. Скорость восприятия информации духом несоизмерима с человеческой, а за счет того, что он практически полностью связан с мозгом Лекса через печать диагноста, то и хозяин знал все, что изучил или просто запомнил дух. Эффект такого слияния разумов был необъясним, но он присутствовал. Пока Алекс вел разговоры с компаньоном, дух продолжал учиться, используя сведения из инфосети, да и вообще постоянно из нее не вылазил. Если ему удастся полностью интегрироваться с компом, то получится фантастическая вещь даже для этого технологически развитого мира. Фактически Лекс получит в распоряжение мощность компьютера с искусственным интеллектом на борту и при этом мысленно связанного с владельцем. Это свойство открывало колоссальные возможности. В настоящее время дух с использованием диагноста создавал магические щупы и присасывался к компу. Это позволяло вполне интегрировать в себя данное устройство. Даже с учетом постоянно возникающих вопросов и частого обращения к инфосети, дух обещал к утру полностью починить себе комп. Лек занялся материальной подготовкой. Игольник гораздо лучше порохового пистолета, но и ему кое-чего недоставало. Это оружие электромагнитного типа. Металлические тонкие иглы разгонялись полем до невероятных скоростей. За счет этого у практически ручного оружия дальность выстрела достигала 10 километров. И имелась достаточная точность даже на таком пределе. Были у игольника и недостатки. Из-за тонкости игл они расплавлялись на больших расстояниях и летели уже простой каплей, пробивная сила таких зарядов не очень велика. Они вязли в специальной защите комбинезонов противника, хотя вблизи пронзали ее на вылет. Обычные неразрывные иглы наносили небольшой вред, но при многочисленных попаданиях гарантированно выводили бойца из боя. В общем, игольник без специальной модификации, как и ручные бластеры, применялись для ближнего боя. Количество игл в магазине не шло ни в какое сравнение с земным оружием. Только в одной обойме находилось полторы тысячи тонких игл, а в модификации, которую выбрал Лекс, их пара имелась. Одну лек взял с парализующими зарядами, а вторую с разрывными. Сами металлические иглы являлись лишь оболочкой для начинки, и из-за своего небольшого размера содержали мало активного вещества. Поэтому при попадании в руку парализовалась именно она, а не все тело. Разрывные были еще слабее. В точке попадания разрушалось максимум 3-4 кубических сантиметра объема. Однако из-за большого возможного темпа стрельбы обычно в мишень могло попасть от 5 до 10 игл, и этого уже хватало для поражения объекта. В комплекте с игольниками шло зарядное устройство для снаряжения обоим. С помощью щупов диагности и информации сети, Лекс досконально разобрался с работой оружия. Судя по всему, конструкция была достаточно старой и вылезана до предела, но с использованием магии кое-что можно легко усовершенствовать. С помощью стихии крови Лекс сделал привязку оружия именно к нему. Никто другой стрелять с этих игольников уже не сможет. Такая модификация, созданная на техническом принципе в Инфосети, известна, но стоила огромных денег и для десантных игольников никогда не применялась. Еще он настроил заклинание призыва, чтобы при желании владельца оружие само выскакивало из кобуры в руку. Стандартные заклинания для мечей давно разработаны магами, поэтому переделать их для нового варианта использования большого труда не составило. Немного пришлось повозиться с иглами, точнее с устройством для снаряжения обоим. На него Лекс навесил свою магическую зарядку и небольшие заклинания усиления сущности. Теперь содержимое игл становилось раз в 10 мощнее стандартного, то есть поражение тела даже одним зарядом вело к полной его парализации. Соответственно, попадание разрывной иглой в хорошо защищенный скафандр могло нанести человеку в нем достаточно большие повреждения. Лекс остался доволен проделанной работой. Он перезарядил магазины обновленными иглами, сделав небольшой их запас и спрятав в теневом кармане. На разговор с женами ушло два часа. Им было все интересно в этом мире. Лекс копировал им в дневнике огромный объем информации, и девушки оставили его в покое, с интересом накинувшись на новые знания. У них ведь тоже имели свои духи, и процессы обучения значительно ускорились. Это пока слабо влияло на практические занятия, а основное в магии – это практика и опыт, так что учиться им было чему. Остаток ночи Лекс все же поспал и проснулся, лишь когда дух предупредил его о приближении компаньона. С утра они проехали с картам до космопорта и внимательно осмотрели все, что можно. Компаньон показал Лексу точки, где бы он мог поставить торпеду или стрелка. Дух просканировал места возможной атаки и запомнил состояние территории. Потом напарники добрались до бизнес-центра, осмотрели и облазили все вокруг. Соответственно, дух тоже не сидел без дела. Обычный рабочий день в городе еще не начался, поэтому народу вокруг бродило мало и никто не мешал. Только охрана самого центра, хотя и знала карта, почему-то все время настороженно следила за ними. Такая у них работа. Компаньоны перекусили в небольшом заведении рядом с центром и, наконец, направились к космопорт встречать своего подопечного. Дух обследовал подозрительные места на подконтрольной территории и не обнаружил опасности, да и интуиция Лекса молчала, так что карт подал через сигнал разрешения посадки. Объект охраны удивил Лекса. Из челнока выскочил маленький, толстый, улыбающийся человечек и бросился обниматься с картом. «Здравствуй, старина! Что уже не ожидал известия от пропавшего друга?» Низко гудел голос прибывшего. «Да как же их от тебя ждать? Ты ведь по полгода никаких весточек не присылаешь, а потом, как камень с неба неожиданный, сразу по макушке!» Обнимая толстяка, пробормотал карт. «Ну уж прямо так и по макушке!» Смутился гость, отпуская друга. «А как же еще? Вон, видишь, пришлось даже компаньона себе срочно искать!» Кивнул на Лекса Карт. «А что случилось с Кирой?» Забеспокоился толстяк, попутно внимательно осматривая Лекса. «Пока ничего, но скоро случится. Как ты, наверное, знаешь, у женщин иногда случаются дети!» Успокоил его Карт. «Это же хорошо, наконец ты соизволил завести потомство, мои, например, всегда со мною, а тебе с твоей спокойной жизнью все некогда». Окончательно успокоился толстяк. «Еще бы им быть не с тобой, особенно жене, только отвернется, и ты тут же шмыгнешь в неизвестном направлении, а потом ищи тебя по всей галактике», — шутливо ткнул в плечо поисковика карт. «Да, друг, тут ты прав, не сидится мне на одном месте!» Ухмыльнулся Толстяк и быстро перешел на другую тему. «А где ты такого молодца откопал?» Кивнул он на Лекса. «Сам до сих пор не верю, что он мне так просто на крючок попался!» Тоже бросил довольный взгляд на компаньона карт. «Что, так хорош?» Поинтересовался Толстяк. «Гарт, ты просто не видел, как парень стреляет!» «Если есть в мире бог стрельбы, то его аватар перед нами. Если говорить честно, то нашей роте при встрече с ним сильно бы не поздоровилась. Так что радуйся, что это не наш противник». Немного скривился Карт, представляя это действие. «Серьезное заявление, Карт. Насколько тебя знаю, ты никогда не страдал преувеличениями». Снова удивленно окинул взглядом толстяк невозмутимо стоявшего рядом Лекса. «Поехали навстречу с покупателем. Если тебя не поприветствовали противники при посадке, значит, возможны неприятности в дальнейшем». Поторопил карт приятеля, подталкивая к бронированному лимузину. Как ни удивительно, но они спокойно добрались до бизнес-центра и даже не обнаружили никакой засады. На входе в здание охранники их просканировали специальным устройством и разоружили. По информации карта о проведении таких переговоров, это было нормально. Только Лек сдал всего один игольник, второй на всякий случай спрятал в теневой карман. Он привык полагаться только на себя и свою интуицию, а та говорила, что лучше перестраховаться, чем потом решать различные проблемы. Провожатый провел их на девятый этаж, выделенную для переговоров комнату, и оставил одних. Карр достал из кармана коробочку сканера и проверил помещение на присутствие прослушивающей аппаратуры. Никаких лишних устройств, кроме оборудования самой переговорной, не было. Лег замеру у дверей, а приятели расположились за столом. Ожидание не продлилось долго. Другой проводник привел группу из четырех человек. Один из них остался снаружи комнаты, второй замер внутри, с другой стороны двери возле Лекса. Двое уселись за стол напротив приятелей. «Привет, Гарт, что-то тебя давно не было на нашем горизонте!» Обратился более старый, отлично одетый мужчина Гарту. «Специально искал всякие вкусности, чтобы тебя порадовать, Осмол!» С улыбкой на лице откликнулся Гарт. «Дух!» Шеф, у второго молодого обнаружен источник сигнала, миниатюрное следящее устройство типа паутина, вшитое в комбинезон. Лекс. Заглушить можешь? Дух. Нет, шеф, быстро не смогу, мне бы еще денек с компом повозиться и не на такие вещи буду способен. Лекс. Тогда уничтожь, хотя, конечно, не хотелось бы выкладывать некоторые козыри, но делать нечего. Дух. «Ломать не строить, как говорит твоя первая жена! Выполняю!» Задымился комбинезон на молодом посетителе, и он вскрикнул от неожиданности. «Обнаружено следящее устройство типа паутина, устройство уничтожено!» Успокаивающе отрапортовал Лекс, глядя на удивленных приятелей. «Впечатляет!» Пробормотал пожилой, зыркнув на Лекса, потом он перевел сразу потяжелевший взгляд на подчиненного и поинтересовался. «И за сколько тебя перекупили, Лакон?» Тот затравленно повертел головой и, боясь смотреть в глаза патрону, пробормотал. «Десять тысяч!» Врет, понял Лекс, наблюдая за его аурой, о чем сразу и сообщил компаньону. «Весьма впечатляет!» Еще раз глянув на Лекса, пробормотал старик, сразу поверив этим словам. Опыт прожитых лет подтверждал такой вывод. Значит, решил продать своего покровителя? Сколько? Повернулся старик к молодому подчиненному. Пятьдесят, буркнул тот, отводя взгляд. Врет. Так же бесстрастно повторил Лекс. Значит, решил не только продать, но и списать в утиль. Упер сильно потяжелевший взгляд в подчиненного старик. А что от вас ждать? Взорвался молодой. «Вечно на побегушках! Найди, принеси и договорись! Вы только деньги загребаете, а мне почти ничего не остается! Правильные люди попросили и заплатили! Сразу, а вы все равно труп! Рано или поздно вам придет конец, слишком многим мешаете!» «Выведи гаденыша и придержите его за дверью, я с ним еще поговорю. Потом...» Приказал старик охраннику, стоявшему напротив Лекса. Тот безмолвно повиновался и, схватив за шиворот комбинезона бывшего соратника, как мешок вытащил из комнаты. «Похоже, у нас с вами большие проблемы», — спокойно сообщил старик собеседникам. «Что, терпение у местных хозяев закончилось, и они решили тебя вместе с поставщиками закопать раньше времени?» Не изменившись в лице, поинтересовался гард. Старик задумчиво уставился на собеседников. «Что-то типа того, только местным хозяевам жизни совершенно без разницы, что где-то дерутся какие-то шавки. Им те суммы, которыми я ворочаю, просто неинтересны. Совсем недавно объявилась неприлично большая контора с поставками списанной техники республики Того». «Судя по всему, то, что я собираюсь немного сбить цену с помощью аналогичного восстановленного барахла, им очень не понравилось. Они срочно решили разобраться и со мной, и заодно с самым хорошим моим поставщиком, то есть с вами, господин Гарт. «Считаете, что нас отсюда не выпустят?» Недоверчиво посмотрел на него Карт. Предполагаю, похоже, хозяин центра в доле. Шансов уйти живыми мало. Скривившись, как от лимона кивнул старик. Хотя двое моих охранников предавать не станут, но они даже с вами троими не выстоят против полусотни боевиков. Да и охрана центра в стороне не останется. «Думаю, враги уже поняли, что их план раскрыт, и мой заместитель проговорился, так что готовьтесь к бою. Стоит подороже продать свои шкуры». «Очень похоже, что вы правы», — кивнул Карт, проводя манипуляции с аппаратурой, спрятанной в его комбинезоне и со своим компом. «Внешняя связь заблокирована, приличную ловушку соорудили для старых битых ветеранов». «Никак не рассчитывал на то, что можно купить хозяина бизнес-центра». «Да, это не такие ветераны, как мы. Все дело в цене». Грустно согласился Гард. «Что думаешь, компаньон?» Спросил Гард Лекса, продолжавшего спокойно стоять у дверей. «Ничего». Безразлично пожал плечами Лекс. «Могу их всех убить, могу усыпить. Как вам будет лучше?» «Справишься». «Может, все же помочь?» Криво усмехнувшись, спросил карт. «Да без проблем, вы только мешать будете!» С каменным выражением лица ответил Лекс. «Иди попробуй!» Недоверчиво пробормотал карт. Лекс без разговоров повернулся и вышел из комнаты. Сразу после этого в нее протиснулись охранники старика и впихнули дрожащего бывшего подчиненного. «Карт, где ты завербовал этого отморозка? Совершенно безбашенный тип!» Удивленно пробормотал старик, глядя на карта. «Все равно не поверишь, Осмол!» Задумался карт, искоса взглянув на закрытую дверь. «Думаешь, парень справится?» Поинтересовался гард у товарища. «Он, похоже, с арканцами справлялся. Как стреляет, я видела, это явно не последняя его способность!» «Так что противникам придется весьма туго». Лекс в это время скользил незримой тенью по коридору. Дух на всякий случай вывел из строя всю наблюдательную аппаратуру в пределах досягаемости, то есть во всем центре. Конечно, совсем недалеко и так была включена глушилка. Камеры все равно ничего не передавали, но ведь они могли записывать, а выдавать лишние сведения про себя Лекс не хотел». Для него сложностей в противостоянии с наемниками не наблюдалось. Хотя противники не ожидали от безоружных людей особого сопротивления, все же это были ветераны десанта, поэтому хозяин центра перестраховался, и другие посетители в здании отсутствовали. Это упростило Лексу работу. Дух заранее сообщал, где и сколько противников находится, и оставалось только аккуратно зачищать территорию, выводя их из строя. Группу, идущую по ближайшему коридору, чтобы захватить переговорщиков, Лекс встретил первый. Шесть человек даже не успели среагировать. Лекс перестрелял их парализующими иглами из игольника, который достал из теневого кармана. Собрав оружие у наемников, он вернулся к переговорной комнате, открыл дверь, бросил туда связку вооружения и буркнул. «Не высовываться и не мешать!» Закрыл дверь и прислушался. «Это то, что я вижу?» Уставившись на связку, пробормотал старик. «Думаю, да», — отозвался карт сноровисто, распутывая вязанку. «Примерно пять-шесть человек», — осмотрев вооружение, согласился гард, начиная помогать приятелю. «Пожалуй, парень действительно справится», — тихо пробормотал старик, удивленно качая головой. Лекс методично зачищал этаж за этажом до самого низа. Сначала верху людей не было, но затем они попытались с помощью лифта забраться на нужный уровень и прояснить ситуацию. Первый раз Лекс пропустил их и пришлось быстро вернуться, воспользовавшись вентиляционными шахтами для ускорения передвижения. Успокоив разведгруппу противника, он оставил в шахте лифта несколько усыпляющих заклинаний, а сам лифт заблокировал на переговорном этаже. Основные проблемы у Лекса наблюдались с автоматическими турелями охраны. Те хорошо защищены от помех и могли иметь связь с центром безопасности здания. Однако это им не особенно помогло. Дух щупами диагноста выводил из строя приводы турелей и блоки связи, а Лекс потом расстреливал их разрывными зарядами игольника. Комната наблюдения службы безопасности. «Вы же обещали, что все будет быстро и чисто!» Орал настоящего перед ним молодого человека, хозяин бизнес-центра. «Это просто временное недоразумение, скоро все выяснится!» Бормотал человек, одетый в очень престижный дорогой костюм. «Какое временное! Кто-то целенаправленно уничтожает турели на этажах ваших головорезов и мою охрану! У них там что, взвод десантников прикрытия был?» Продолжал орать хозяин, его обуял страх. Он не по слухам представлял, что могут сделать ветераны в боевом снаряжении с обычными наемниками. По спине струились ручейки холодного пота. «Ни о чем подобном наблюдатели не сообщали», — лепетал красавчик. «Тогда кто это делает? Еще немного, и он доберется до подземного уровня!» Нервно брызгал слюной хозяин. «Я сейчас вызову подмогу!» – пробормотал красавчик. «Какая подмога!» – рявкнул владелец центра. Его голос сорвался на визг. «Да ваши вышибалы не прошли бы одной турели СБ-здания, а тут зачищены восемь уровней! Восемь!» «Моя предупрежденная нападение охрана даже пикнуть не успеет, не то что сообщить о происходящем. Вы понимаете, что действуют специалисты, для которых наши мальчики и системы охраны. Это так, мелкий туман». «Вы как хотите, а я сматываюсь. Меня здесь не было, и разбираться с полицией будете сами. Мне и так придется дорого заплатить за потерю доверия со стороны торговых партнеров, но вам советую вообще покинуть территорию планеты, а то и империи. С торговцем с такой репутацией мало кто захочет иметь дело. А кто захочет, скупит у вас все за такие гроши, что вы останетесь без штанов». Лекс увидел через духы, как здания начали покидать его защитники, но остановить их не мог, все-таки турели занимали некоторое время на обезвреживание. Когда он добрался до центра управления в подвальных этажах, там уже никого не было. Он только отключил и упрятал в теневой карман устройство блокировки передачи, как и до этого забрасывал туда все встреченное на пути вооружение. Связь сразу появилась, и Лекс соединился через комп с картом. «Здание зачищено, противник не обнаружен, связь восстановлена». «Ну ты даешь, компаньон!» Восторженно заорал карт, когда зашел в комнату наблюдения. «Молодой человек, можете считать меня своим большим должником, а надо сказать, таких людей на свете очень мало!» Кивнул старик, шагая вслед за картам. «Я, конечно, многое повидал на своем веку, но такого еще не видел. В одиночку взломать не самую слабую оборону здания и положить без потерь всю охрану. Парниша, где ты воевал?» Поддержал его гард, валиваясь в помещение за спутниками. «Я лишь учусь», — едва заметно усмехнулся Лекс. «Бог ты мой, только послушайте, он учится!» «Если это всего лишь ученик, то не хотел бы я побывать в той мясорубке, где работают инструкторы», — поежившись, пробормотал Гард. «После восстановления связи я вызвал бригаду поддержки и дал информацию всем знакомым о хозяине бизнес-центра», — сообщил торговец. «Теперь ему понадобится очень много денег, чтобы откупиться, и он, скорее всего, перейдет в разряд обслуживания более мелких сделок. В общем, я ему не завидую». «Кстати, по поводу денег», – смущенно пробормотал Гарт, неуверенно почесав затылок. «Если бы не молодой человек, мне очень даже возможно пришлось бы закончить свои годы в этом небоскребе, так что считаю, что 3% общей прибыли будет достаточным вознаграждением за мою шкурку. Это очень приличные денежки, поскольку у меня самого только 6%, процентов. это ровно половина моей доли». «И за сколько ты собирался загнать мне свое барахло?» Посмотрел торговец Осмол на Гарта. «Если говорить честно, то предложил бы миллионов за пятьдесят, но согласился бы за сорок», — усмехнулся Гарт. «Судя по списку, что мне прислал, оно того стоит. Ты всегда досконально вносишь в перечень все особенности, так что разобраться с ценами несложно», — кивнул торговец. «Это жена старается», — отмахнулся Гарт. «Она у меня заведует складом всего барахла и за это имеет законные 3% прибыли фирмы». «Хорошо, тогда возьму у тебя все и, чтобы совсем не обижать, дам 43 миллиона». Улыбнулся торговец и добавил. «А еще один миллион сразу перечислю этому молодому человеку». Он ткнул пальцем в сторону Лекса. «Это для того, чтобы парень в следующий раз оказал тебе аналогичную услугу?» Заулыбался Гарт. «Не без этого», — ухмыльнулся торговец. «Итак», — подвел итог Гарт. «Господин Лекс, в сумме за вычетом моих накладных расходов и с учетом прибыли и с деньгами Осмола вы обогатились ровно на три миллиона. Поздравляю, мало кто способен за одну операцию заработать такую сумму». «Да, мои жалкие десять тысяч смотрятся как-то несерьезно по сравнению с указанными деньгами, но, к сожалению, это весь мой доход, и ничего другого предложить не могу», покачал головой карту, уставившись на Лекса. «Разве что остается соглашение о постоянном партнерстве. Это, конечно, не так много, как у моих друзей, однако это позволит весьма прилично экономить на налогах». «С переселенцев берут 20% с прибыли, а с гражданина, которым ты автоматически становишься при постоянном партнерстве, сдирают только пять. Так что мой вклад в твой гонорар тоже составит около 500 тысяч». «Это все радует», – задумчиво пробормотал Лекс. «Но мне такие суммы пока ни к чему, да и карт все-таки сам меня нашел и предложил работу». Так что, как постоянный партнер, я вкладываю 2 миллиона в контору Карта для расширения деятельности. Остатка мне хватит на некоторое время безбедного существования, а там посмотрим». «А что, Карт, вполне деловое предложение», – бросил взгляд Гарт на друга. «Сколько ты сам будешь мотаться на задание, тем более у тебя скоро будет ребенок, и жена тоже не сможет работать некоторое время». «Пора открывать более серьезное дело, теперь есть возможность. Парень весьма здраво рассуждает, в отличие от современной молодежи. И заметь, вкладывает денежки во вполне прибыльное дело с отличным специалистом во главе». «Действительно, дело хорошее», – подал голос торговец. «Я даже могу заключить с такой фирмой постоянный контракт на охрану. Мне это тоже выгодно». Это гораздо дешевле, чем нанимать наемников на разовую операцию, да и утечки информации о сделках будут минимальны. Впрочем, тебя, Карт, я знаю достаточно давно, так что принимай в свою контору еще одного компаньона. Кажется, взнос в пару миллионов в общую копилку сейчас обеспечат мне в дальнейшем еще более качественные услуги и за гораздо меньшие деньги. «Знаешь, Карт, если ты еще возьмешь на себя и наем персонала для моих поисковых работ, то, пожалуй, тоже вложусь в дело», — задумчиво произнес Гарт, поглядывая на молчавшего Лекса. «Вы меня прямо ошарашили», — озадаченно потер лоб Карт, пытаясь сбросить на вождение. «Так быстро превратить семейное предприятие в большую охранную фирму он никак не рассчитывал». «Кажется, перспектива здесь просматривается, особенно если я привлеку Лекса как инструктора для подготовки персонала. С его уникальным и не совсем обычным опытом может получиться весьма мощная контора». Все посмотрели на Лекса, тот пожал плечами. «Я здесь недавно, вам виднее, мне же надо как-то устраиваться в обществе, так что я не против». Больше им поговорить не удалось. Прибыла бригада поддержки Осмола и вызванные картам полицейские наряды. После опроса парализованных охранников здания и наемников, нанятых для захвата Осмола с его поставщиком товаров, легко выяснилось, кто организовал нападение. Конечно, самого заказчика никто задержать не успел, но вот на его товар арест наложили». Прибрать небольшой куш к рукам местные воротила не постеснялись, с проигравшими в этом мире не особо церемонились, попался отвечай. Это же относилось и к владельцу бизнес-центра. Пострадавшим, то есть Осмолу и компании, досталась немаленькая компенсация из конфискованного товара. Хоть местные пройдохи и просчитали ее, исходя из минимальных цен, но эта сумма оказалась весьма приличной, почти в 20 миллионов. Единогласно компаньоны решили вложить и эти неучтенные деньги в охранную фирму. Это позволяло выходить ей не только на рынки планеты, но и предлагать различные услуги во многих мирах империи. Охранное агентство «Картика» с управляющим советом из четырех человек образовалось в тот же день. За 2 миллиона компаньоны выкупили у прежнего хозяина слегка разгромленный бизнес-центр. Все равно тому уже не удастся восстановить сильно подпорченную репутацию на планете. Лучшее решение для бывшего владельца – переселение в другое место и начало дела в новой сфере, а для этого нужны хорошие деньги. Сумма, предложенная картам, была вполне нормальной, тем более что бывшие конкуренты по бизнесу предлагали гораздо меньшие деньги. Сделку по купле-продаже оформили в рекордные сроки, и уже через день компания обзавелась собственным бизнес-центром. Осталось нанять нужных, а главное правильных людей. Несколько знакомых карт, державших маленькие охранные конторы, согласились на его предложение войти в новую корпорацию. Таким образом появилось небольшое ядро профессионалов по этому виду деятельности. Осталось найти специалистов по силовым решениям вопросов. Лекс предложил использовать ветеранов из десанта и специальных подразделений. Надо лишь обеспечить им соответствующее лечение, с чем он обещал помочь. Не раскрывая своих возможностей, сообщил компаньонам, что знаком с уникальными методиками лечения, которые во взаимодействии с реаниматорами могут восстановить способности ветерана до прежнего уровня. Конечно, компаньоны слегка удивились, ни о чем подобном они не слышали и в инфосети такие сведения тоже не упоминались. Лекс пояснил, что технология еще недостаточно разработана и проверена, но в некоторых опытах показала весьма впечатляющие результаты. Карт, как глава компании, дал разрешение на проверку, даже претендент на процедуру появился достаточно быстро. Лекс предложил подлечиться старому ветерану-десантнику из оружейного магазина. Тот согласился сразу. Ему до чертиков надоело скучать среди полок с вооружением без возможности применения Онова, а с его здоровьем ни в армейские части, ни в наемники уже не брали. У него даже деньги на лечение в реаниматоре были, но это устройство уже не обеспечивало возможность восстановления его состояния до нужных кондиций. Подлечить бывшего десантника до Лекса было нетрудно, даже сил стихии жизни применять не пришлось. Тем более, что он его не лечил полностью, а только поправил токи жизненных сил в искаженных старыми ранами энергетических каналах. После нормального сеанса в реаниматоре все прежние возможности ветерана восстановились полностью и биопротезы ему уже не понадобились. Медицинский аппарат вырастил поврежденные конечности. Правда, Лекс слегка не рассчитал, он расправил все покореженные и закольцованные каналы в теле ветерана, поскольку не так просто разобрать, что нарушено в результате ранений, а что неправильное отрождение. Это привело к довольно неожиданным последствиям. Для восстановления утраченных навыков после сеанса реаниматора бывший капитан планетарного десанта Валтар Хорн обратился к прежним сослуживцам и попросился отработать забытые умения на военных тренажерах. За небольшую плату его бывшие подчиненные разрешили попользоваться специальным оборудованием в учебной десантной части. Ветеран с огромным желанием принялся тренироваться. Вот тут-то и выяснились некоторые совсем удивительные вещи. После курса лечения его результаты оказались значительно выше прежних, записанных в учетной карточке. Если бы уровень перекрывался на 10-20%, это можно объяснить хорошим курсом восстановления и значительным периодом отдыха. Но многие показатели были перекрыты сразу в полтора-два раза. Лучшие действующие специалисты и инструкторы десантной части даже близко не подходили к похожим результатам, и это произвело определенный фурор в сообществе ветеранов. Знакомые Волтара, такие же отставники вооруженных сил, забросали его вопросами, а он совсем ничего не мог ответить, да и сам не понимал причины своих достижений. Подозрение у него имелось, но попахивало оно мистикой. Единственным отличием недавнего курса лечения в реаниматоре было обследование его перед процедурой тем самым стрелком, поразившим десантника своими способностями в тире, который предложил работу в новой охранной корпорации и настоял на предварительном лечении в больничном стационаре. Хотя Волтар ожидал некоторого улучшения показателей после восстановительного курса, Но уж, конечно, не до уровня, вдвое превышающего лучшие данные в молодости. По своим не совсем законным каналам в разведке и охране порядка он достал карту обследования Лекса в реабилитационном центре. Там не оказалось никаких данных о том, что тот является псионом, от которого хотя бы можно ожидать нечто подобное. Лекс, судя по медкарте, был обычным человеком с достаточно хорошо развитым телом и мозгом, и медики на своем оборудовании не обнаружили у него никаких особых возможностей. Это, с одной стороны, могло говорить о многом, а с другой – ни о чем. Валтар не стал больше привлекать друзей, он решил напрямую спросить Лекса и пришел к нему в кабинет. теперь у компаньона в бывшем бизнес центре имелись собственные апартаменты места хватало всем что вы со мной сделали напрямую поинтересовался десантнику лекса когда после приглашения устроился за столом напротив почему именно я и вы разве чем то недовольны приподнял бровь лекс разглядывая будущего подчиненного В том-то и дело, что доволен и даже очень доволен, но не понимаю, что со мною случилось, а когда я не понимаю, то стараюсь в этом разобраться. Накопленный жизненный опыт говорит, что если нормально разобраться в ситуации, то шансы на выживание значительно повышаются. Поэтому я и пришел к вам, молодой человек, поскольку единственным отличием этого курса лечения от прошлого был ваш осмотр перед ним. Пояснил ветеран и передал Лексу через комп его прежние и теперешние показатели на виртуальном тренажере. Лекс внимательно просмотрел данные. «Дух. Нормальный мужик, может, привлечем его к нашим делам на более плотной основе. Я просканировал его комп, теперь для меня это труда не составляет. С их оборудованием и системами управления я полностью разобрался». Он больше никому не отсылал информацию. Мы, похоже, слегка напортачили исправляя каналы по максимуму, ускорили физиологические реакции организма до идеального уровня этого тела. Зачем вам нужны более подробные сведения? Постукивая пальцами по столу, поинтересовался у гостя. Валтар пристально уставился на Лекса. Если произошедшее со мною лишь временное состояние или какой-то удачный ваш эксперимент, это одно. «А вот если уже неоднократно повторенный опыт, это совсем другое. У меня достаточно много знакомых, согласных повторить подобный опыт, и в вашей фирме может появиться очень подготовленный и знающий персонал, которым не сможет похвастать ни одна, даже большая контора». В кабинете наступила напряженная тишина, в не сводил взгляда с парня. «Персонал нам нужен», – задумчиво произнес Лекс. «Но врать я не люблю, ваш случай у меня первый, но он не из сложных, так что повторяемость результатов весьма вероятна». «Я почему-то так и думал», – кивнул ветеран. Лекс ухмыльнулся и перечислил варианты дальнейшего развития событий. «Однако, раз у вас возникли вопросы, то они появятся и у ваших товарищей, а мне совсем не хотелось бы распространять лишние данные о методиках восстановления организма». «Есть два пути решения проблемы. Первый, мы оставляем вопрос открытым и забываем про него. Второй, я применяю некоторые приемы кодирования сознания, и вы не сможете выдавать секретные сведения». Валтар усмехнулся. «Я так понял, фокус моим лечением в вашей копилке не единственный, и, судя по всему, ваша феноменальная стрелковая подготовка из той же копилки». «Меня радует, что наши будущие сотрудники такие проницательные», – кивнул Лекс. «А знаете, я, пожалуй, выберу второй вариант. Надоели что-то серые будни обыденности», – махнув рукой, согласился ветеран. «Хотя сразу должен предупредить, что если меня будут потрошить под ментальным сканированием, то ваши секреты могут утечь». «Нет», – загадочной улыбкой на лице покачал головой Лекс. «Ваше сканирование мои блоки не прошибет». «Вот так чудеса! Если это так, то вы гений! Наши мозгоправы не нашли совершенно надежного способа защиты от ментосканирования!» Приподнял бровь Валтар. «Насколько я знаю, они используют механическое сканирование мозга, а это совсем не тот инструмент, который сможет пробить мою блокировку!» Пожал плечами Лекс. «Ох, как интересно!» Задумчиво протянул Валтар. «Недавно числящийся совсем диким человек рассказывает мне о достижениях нашей цивилизации по исследованию мозга и при этом говорит, что знает об этом немного больше. Да я совсем в шоке. Сдается мне, что-то проглядели наши медики, когда признали вас диким». «Ну, формально они правы», – покачал головой Лекс. «Я действительно дикий в вашем мире, но это совсем не значит, что моя цивилизация хуже развита». Что-то кажется мне, что она развита гораздо сильнее. Пробормотал ветеран почасав затылок. Так что зомбируйте меня как хотите, у меня ж черепушка чешется от нетерпения прикоснуться к вашим тайнам. Не, весело протянул Лекс. Зомби они тупые, не хочу с ними связываться. Ветеран лишь удивленно посмотрел на собеседника. Это было сказано так, что появилось впечатление, что Лекс и впрямь может создать зомби. Клятва секрета не заняла много времени, озадаченный простым с виду и коротким текстом и вспышкой капли крови, ветеран удивленно уставился на парня. «И это все? А вы хотели, чтобы я вам на голову надевал опутанный проводами котелок и заливал программные блоки, как в комп?» Иронично поинтересовался Лекс. «Да как-то непривычно выглядит ваша процедура программирования», покрутил головой ветеран. После защищавших разум от сканирования операции в его бытность на армейской должности, голова несколько дней болела так, словно по ней прошлись кувалдой, а сейчас он не чувствовал никаких изменений в здоровье и сознании. «Однако она весьма действенна и совершенно не затрагивает вашу психику», – возразил Лекс. «Вы в этом достаточно скоро убедитесь, хотя, конечно, некоторые сведения могут утечь случайно при прослушке ваших разговоров с такими же посвященными. Но смею заверить, что это будут лишь случайные утечки, если возникнет малейшее подозрение, что вас могут прослушивать. Вы просто не будете говорить на секретные темы или скажете то, что надо завуалировано», — пояснил Лекс. «Не буду настаивать на своем, похоже, вы знакомы с мозгом гораздо лучше наших мозгоправов», – закивал ветеран. Дальше Лекс озвучил историю, очень похожую на ту, что рассказывал гвардейцам на партизанской базе по поводу ученого, открывшего новые науки, естественно, в формулировках, подогнанных к теперешнему положению. Он сразу предупредил Валтара, что полученные сведения – только вершина айсберга. По мере развития их отношений, тот узнает еще многие секреты. Валтар только удивленно качал головой, однако не верить собеседнику у него не было основания. В то же время он просветил Лекса по поводу псионов. Они обладали некоторыми возможностями, неприсущими простым людям. Многие властьдержащие стараются перетянуть к себе как можно больше таких уникомов. Работа для них всегда найдется, кое-где в космосе существуют целые государства, в которых власть сосредоточена в руках псионов. Их немного, да и людей с псионическими возможностями там встречается тоже мало, но их все же гораздо больше, чем в других мирах. В относительно доступном пространстве есть две империи псионов. С одной стороны, на достаточном удалении на нескольких звездных системах раскинулась Аркания. Там царит патриархат. С другой стороны, существует примерно такая же по размерам империя Веды. Там, наоборот, полный матриархат, всем заправляют женщины. В верхушках управления этих стран только псионы. Что интересно, империи никогда не воюют между собой, несмотря на такие различные структуры общества. Конечно, мелкие стычки бывают, но лишь на уровне небольших отрядов и только исходя из личных интересов. Попытки со стороны подмять под себя эти по космическим понятиям все же совсем небольшие государственные образования – как правило, проваливались с огромными неприятностями для тех, кто это пытался сделать. Поэтому соседи оставили их в покое, что совсем не мешает различным государствам нанимать отряды с псионами из этих империй для участия в разных авантюрах на краю изведанного пространства. Во время разговора дух просмотрел все доступное про псионов в инфо-сети. Этого оказалось крайне мало, и в основном все сосредоточилось в игровых фильмах с участием актеров, лишь играющих псионов. Реальные их возможности не афишировались, а то, что показывали в фильмах, могло не соответствовать действительности. Сами псионы тоже скрывали свои силы, вот поэтому раньше Лексу и не попадали сведения о таких людях. Кинофильмы он вообще не смотрел. Еще кое-что интересное нашлось в исторических хрониках, но тоже в основном об уникальных людях упоминалось скользь. В связи с недостатком информации, Лекс пока решил отложить этот вопрос, хотя некоторые мысли насчет псионов у него возникли. Посовещавшись с Волтаром, он решил привлечь для работы в фирме еще два десятка знакомых отставников разного профиля. а через них выходить на других таких же ветеранов. Сейчас фирме нужны боевики и персонал, знакомый с космическими кораблями. Пока заведовать кадровой службой Лекс посадил самого Волтара, для отсева неподходящих претендентов снабдил его хорошим амулетом правды в виде витого серебряного эльфийского браслета. который не требовал физического контакта с опрашиваемым мыслящим и мог давать информацию о правдивости ответов на большое количество вопросов. При лживом ответе браслет холодил кисть, при верном теплел. Волтар, конечно, удивился странному прибору, но лишних вопросов не задавал, хотя очень хотелось узнать о том, откуда эта вещица взялась у спасенного дикаря здесь, на планете. На следующий день вербовочный пункт для ветеранов заработал в полную силу, в отборе участвовали только люди, знающие друг друга, отсев был совсем небольшой. За 10 дней набрали сотню специалистов очень высокого уровня, что и подтвердили компаньоны Лекса после дополнительной проверки, кое-кого они и сами знали по прошлым делам. Некоторым сотрудникам пришлось дать средства для лечения в реаниматоре, но для фирмы это весьма незначительные затраты. Весь персонал конторы, включая компаньонов, прошел ритуал принесения клятвы секрета. Со стороны Лекса это было обставлено как ничего не значивший обряд его родины по образованию отряда с единой целью. Большинство людей сначала не особо обратили внимание на какой-то простой ритуал. Лекс учел свою ошибку, и эффектов с испарением капли крови не наблюдалось. Он прятал вспышки под непрозрачной сферой, однако через несколько дней последствия проявились. Люди не смогли говорить о новом месте работы ни с кем, кроме посвященных. Это уже удивляло, тем более, что такой эффект был упомянут в обосновании принесения клятвы. Многие поняли, что не так все просто с фирмой. Некоторые сведения о том, что несколько человек, включая главных компаньонов, смогли разгромить весьма хорошо охраняемый бизнес-центр, имеют под собой основания. Да и проведенные сеансы лечения показали высокую эффективность. Ветераны обрели весьма хорошую физическую форму, а учитывая их достаточно большой опыт по различным специальностям, Фирма получила в распоряжение персонал высочайшего уровня и с огромным опытом. Среди привлеченных имели специалисты разного профиля, и отделы фирмы были быстро укомплектованы. Гард получил в поисковый отряд людей с отличной подготовкой и в нужном количестве. Не задерживаясь ни на день, он сразу отбыл на собственном корабле в очередную экспедицию за товаром. Часть персонала перешла на недавно купленный, хорошо вооруженный космический рейдер. Он должен использоваться для охраны кораблей и караванов в опасных зонах и обеспечивать доход фирме в этом направлении ее деятельности. В связи с тем, что никакой технической специальностью Лекс не владел, этим людям он пока ничем помочь не мог. А вот персонал для охраны и обычного сопровождения заказчиков остался на планете, и кое в чем Лекс его подтянуть мог. Нечто подобное он уже провернул раньше на Земле для своих гвардейцев. Конечно, ничему особенному он научить не мог, специальных знаний катастрофически не хватало, но можно без проблем поднять их интуицию на новый уровень с помощью тренировки под действием соответствующего эликсира. Чем Лекс и занялся? Починенные были весьма знающими людьми, и результаты действий эликсира раскусили сразу, и от этого только усилили тренировки. Уже через неделю старички творили настоящие чудеса. Тренировочный зал был настоящим, управляющий комп виртуального тренажера сразу впадал в ступор. Ну как мог компьютер выставить мишень, если туда уже целилось дуло бластера или игольника? Отставники-ветераны буквально обрели вторую жизнь. Они вытворяли такие вещи, что все их прошлые достижения просто меркли. Интуиция у стариков, выживших во многих переделках, и так находилась на приличном уровне. Но сейчас она пробила еще более высокую планку. Они стали ощущать людей на небольшом расстоянии, предчувствовать чужие действия и были готовы, казалось бы, к вообще невозможным ситуациям. За первый же месяц охраны деятельности фирма компаньонов заставила говорить о себе. Почти сотня заказов и ни одного провала. Фактически в одночасти разряд новой конторы взлетел на уровень ведущих поставщиков похожих услуг. Весьма дорогостоящие заказы посыпались как из рога изобилия, что стало настоящим триумфом. Хотя фирма чуток потеснила основных соперников на рынке, но это не сказалось на общих ценах. Раньше многие специалисты и так не хотели связываться с работой в охранных фирмах из-за весьма высокой опасности и смертности, и таких услуг на рынке всегда не хватало. Конечно, конкуренты не дремали и пытались перехватить дорогостоящие заказы друг у друга, но, как правило, клиенты просто так денег не платили, так что риск при выполнении заданий был весьма большим. Но и в таких условиях сотрудники новой фирмы оказывались на высоте, выходили целыми и вытаскивали клиента из опасных ситуаций. Учитывая, что заказчиками теперь становились весьма непростые обыватели, за фирмой закрепился некоторый ореол надежности, а за это многие богачи согласны приплачивать. Так что жизнь налаживалась. Лекс все это время не почевал на лаврах, он покупал кристаллы памяти с различными курсами знаний и учил их. Правда, приходилось серьезно относиться к секретности и после подготовки на тренажерах не сдавать никаких экзаменов. Пройти подготовку на пилота малого космического корабля всего за неделю, а потом за следующую выучиться на техника по обслуживанию различного оборудования было весьма подозрительно. Вообще-то Лексу совершенно не важны всякие метки в его карточке по всеобщей базе данных инфосети. Он готовился не для того, чтобы на кого-то работать или кому-то наниматься. Учился для себя ради самих знаний. Еще он тратил полученные денежки на различные оборудования и передавал его через теневой карман женам для их развития и развития уже его империи. Сотня научных компов и еще многое другое уже отправилось туда, да и проинформационные кристаллы для жён Лекс не забывал. Так что деньги, заработанные фирме, заканчивались весьма быстро. Шифрованное донесение. «План А провален, внедрение в один из кланов прошло неудачно, операция свернута, ущерб составил 40 миллионов». Все контакты с исполнителями прерваны. Перехожу к плану «Б». Консул.